Глава 73, в которой рассказывается о том, как глупая девчонка случайно подобрала вышитый мешочек с любовным зельем. И как робкая барышня не осмеливалась потребовать возвращения своего золотого феникса. Мы уже рассказывали, что во время разговора наложницы Джао с Дзя Дженом раздался грохот, Когда они спросили прислугу, в чем дело, оказалось, что в передней была плохо закреплена конная щеколда. Она выскользнула из гнезда, и рама упала. Наложница Джао обругала служанок и вместе с ними стала прилаживать раму. Покончив с этим делом, она проводила дядь Джена отдыхать и уже не возобновляла начатый разговор. Бао-Юй во дворе наслаждения розами только что улегся спать, и девочки-служанки и собрались расходиться, как вдруг раздался стук в ворота. Старухи поспешили отпереть ворота и увидели перед собой Сяо-Цяо, которая прислуживала в комнатах наложницы Джао. Не отвечая на вопросы служанок, девочка направилась прямо к Бао-Юйю. Бао-Юй лежал в постели, Цинвэн и другие старшие служанки сидели возле него и шутили с ним. «Что случилось?» – удивленно спросили девушки, заметив Сяо Цяо. «Я пришла сообщить вам одну новость», – зашептала торопливая Сяо Цяо, наклоняясь к Бао Юйю. «Только что моя госпожа о чем-то разговаривала с вашим батюшкой, и речь шла о вас, потому что в их разговоре я слышала слово «Бао Юй». Я прибежала предупредить вас, чтобы вы были поосторожнее, если ваш батюшка захочет завтра с вами говорить. Сообщив все, что ей было известно, Сяо Цао собралась уходить. Си Жень хотела угостить ее чаем, но девочка отказалась, опасаясь, что если она задержится, могут запереть ворота сада. Бао Юй знал, что наложница Джао необычайно коварна, и относится к нему как к заклятому врагу. Но ему не было известно, о чем она разговаривала с его отцом. Поэтому слова Сяо Тяо произвели на него такое же впечатление, как заклинание «Обруч, сожмись» подействовало на Сунь Дашена. Бао Юй задрожал всем телом. Поразмыслив немного, он решил, что отец собирается устроить ему экзамен и выяснить, как он усвоил книги. «Самое главное — не засыпаться», — думал Бао Юй. «Если отец вызовет меня по другому делу, я сумею как-нибудь вывернуться». Он быстро накинул на себя халат и уселся за книги. «Эти дни отец не вспоминал обо мне, и я опять забросил учение», — укорял он себя. «Если бы я знал, что так получится, я ежедневно повторял бы пройденное». Он стал в уме перебирать все, что читал. Оказалось, что сейчас он может повторить наизусть только великое учение, учение о середине великие и малые оды и изречения. Что касается первой части Мэнзы, то она была усвоена лишь наполовину. И если бы Бао юй услышал из текста какую-нибудь фразу, он вряд ли мог бы припомнить, что следует за нею. Вторая часть Мензы не была усвоена совсем. В пяти книже Бао Юй частенько заглядывал, когда сочинял стихи, и хотя знал его не совсем хорошо, но все же достаточно, чтобы кое-как ответить. Из других книг он не помнил ничего, да и отец, к счастью, не заставлял его читать их, так что не беда, если он не будет знать их. Из неканонических литературных произведений он когда-то читал «Мемуары Цзо Цюмина», Книгу борющихся царств, мемуары Гун Ян Гао, мемуары Гулянчи, а также произведения времен династий Хань и Тан. Однако за последнее время он эти книги почти не раскрывал. Иногда он брался за них, но тут же забывал прочитанное. Восьмичленные сочинения он терпеть не мог, уверяя, что стиль этих книг создан не древними мудрецами, а их потомками которые лишь стремились снискать себе славу и добиться высоких чинов, поэтому с помощью такого стиля нельзя было в достаточной степени раскрыть глубочайшие мысли мудрых и мудрейших. Дзя Джен перед отъездом выбрал для Бао Юя 110 таких сочинений и велел ознакомиться с ними. Это были более или менее новые сочинения, и лишь отдельные отрывки из них были написаны в совершенстве. Эти отрывки, повествовавшие о странствиях, забавах, либо о тоске, пришлись по вкусу Баоюю и тронули его душу. Бау читал их, чтобы получить мимолетное удовольствие, но, в конце концов, ни одного сочинения полностью не прочел. Сейчас заниматься ими не стоило. Отец мог спросить совсем другое. Повторять же другое опять-таки было рискованно. Вдруг отец придерется именно к этому? Даже занимаясь всю ночь напролет, он не смог бы повторить всего. Беспокойство Баоюя нарастало. То, что он занимался всю ночь, еще куда ни шло, но он не давал спать уставшим за день служанкам. Сижень сидела рядом с бауюем, снимала нагар со свечи, наливала ему чай. Младшие служанки, совершенно обессилев, клевали носом. Ну и дряни, бронилась Цинвэнь. «Целыми днями валяетесь в постели, и все, не можете выспаться. Один раз приходится лечь попозже, и вы уже раскисли. Смотрите, кто задремлет, буду колоть иголкой». Не успела она произнести эти слова, как и из передней, послышался какой-то стук. Оказалось, одна девочка-служанка задремала, сидя, и ударилась головой о стену. Ничего не соображая и находясь в полудремотном состоянии, Она услышала последние слова Цинвэнь и решила, что та ее ударила. «Милая сестрица!» — громко заплакала она и принялась умолять Цинвэнь пощадить ее. «Я больше не буду!» Все покатились со смеху. «Прости ее!» — попросил Баоюй. «Собственно говоря, нужно отпустить их спать, и вы можете спать по очереди». «Занимайся-ка лучше своими делами!» — прервала его сижень. В твоем распоряжении одна ночь, ты должен думать только о книгах, а когда опасность минует, займешься, чем хочешь. Доводы Си Жень показались Бау юю убедительными, и он опять углубился в книги. Шэ -Юэ налила ему чашку чаю, чтобы промочить горло, и Бау Юй выпил. Заметив, что на Шэ Юэ только одна тонкая кофточка, он сказал ей, «Холодно?» Надела бы длинный халат. «Не лучше ли будет, если ты на время о нас позабудешь?» — возразила Шеюэ. «Думай только об этом!» И она ткнула пальцем в книгу. В это время в комнату с криком вбежали Чуньянь и Цювень. «Беда! Кто-то перелез через ограду!» «Где?» — раздались тревожные возгласы. В доме поднялся переполох. Стали созывать сторожей, бросились искать. Цинвень, крайне обеспокоенная тем, что Бао Юй всю ночь занимается, и неизвестно, даст ли это результат, решила воспользоваться переполохом, чтобы выручить его из затруднительного положения. «Притворись больным», — посоветовала она Бао Юю. «Говори, что перепугался». Слова Цэнвэнь пришлись Бао Юю по душе. Вскоре собрались ночные сторожа. Они с фонарями обыскали весь сад, но никого не обнаружили. «Может быть, маленькие барышни с просонья приняли раскачивающуюся по ветру ветку дерева за человека?» — говорили они. «Глупости?» — прервала их Динвень, «Вы плохо искали, а теперь оправдываетесь, чтобы увильнуть от ответа». «Не только я. Все наши девушки видели человека. бау тоже видел его, когда выбежал из дому вместе с нами». «Бао Юй лежит бледный от испуга, у него появился жар, и мне придется бежать к госпоже за успокаивающим лекарством. Если госпожа спросит, что случилось, неужели мне докладывать, как вы сказали?» Сторожа, они мели от страха и, не осмеливаясь возражать, снова отправились на розыске. Цинвэнь и Цювэнь действительно побежали за лекарством, рассказывая дорогой всем встречным, что Бао Юй от испуга заболел. Когда это известие дошло до госпожи Ван, она тотчас приказала дать бауюю лекарства, а сторожам строго наказала еще раз самым тщательным образом обыскать весь сад. И, кроме того, велела хорошенько проверить сторожей, дежуривших за вторыми воротами у стены, отделяющей дворец Жунга от соседнего дома. Всю ночь в саду роскошных зрелищ продолжалась суматоха. Мелькали фонари и факелы. А когда наступило время Пятой Стражи, управляющие получили приказ расследовать это происшествие. Узнав, что Бау Юй заболел от испуга, матушка Дзя захотела узнать о причине. От нее не посмели ничего скрывать и рассказали все, что было известно. «Не ожидала я, что такое может случиться», произнесла матушка Дзя. «Неважно, что ночные сторожа невнимательны, как бы они сами не оказались грабителями». В этот момент в комнату вошла госпожа Сина и госпожа Ю, чтобы справиться о здоровье матушки Дзя. Здесь же находились Ливань, Фынзя и барышни. Все молчали, не зная, что отвечать. Одна Танчунь встала и сказала. Сестра Фынзя болеет, поэтому все слуги распустились. Раньше по ночам или в свободное время они лишь украдкой собирались по трое, по четверо, и ради забавы играли в кости или в карты. А сейчас совсем распоясались и открыли чуть ли не горный дом. У них даже свои главари есть, и играют они со ставками в 30-50 связок монет. Полмесяца назад они даже драку затеяли. «Если тебе об этом было известно, почему раньше не доложила?» — спросила ее матушка Дзя. «Потому что я знала, что у госпожи много дел, и ей не здоровится». — ответила Танчунь. — Я сообщил об этом старшей сестре Ливань и управительницам. Они предупредили нарушителей, и сейчас стало тише. — Ты молода и не представляешь себе, какое зло таится в этих играх, — проговорила матушка Дзя. — Ты считаешь игру на деньги безобидным занятием и боишься только как бы не было раздоров, но ты не думаешь о том, что, раз они играют ночью, то неизбежно пьют. «А это значит, они отпирают ворота и ходят покупать вино? В саду ночью людей мало, и этим могут воспользоваться воры. Да и среди женщин, живущих в саду, не все порядочные. Они будут безобразничать и развратничать, а вы, чего доброго, еще у них научитесь. Разве можно прощать подобные дела?» Танчунь молча опустилась на место. Услышав слова матушки Дзя, Фэнзи с досадой воскликнула. «И как назло я болею!» Но она не пала духом, даже будучи больной. Она приказала вызвать жену Линь-Джи-Сяо и трех других управительниц и в присутствии матушки Дзя сделала им строгое внушение. Матушка Дзя приказала немедленно выявить наиболее азартных игроков, наградить тех, кто назовет их имена, и наказать каждого, кто посмеет их скрывать. Опасаясь гнева матушки Дзя, жена Линь-Джи-Сяо и остальные управительницы, не осмеливались выгораживать виновных. Они тотчас же отправились в сад, созвали всех и стали допрашивать в отдельности каждую служанку. Сначала ничего не удалось обнаружить, но, как неизбежно бывает, когда уходит вода, обнажаются камни. Вскоре выявили трех главных игроков и восемь их партнеров. А таких, которые вообще играли по ночам, оказалось больше 20 человек. Всех их привели к матушке Дзя и поставили на колени посреди двора. Провинившиеся отбивали земные поклоны и умоляли о пощаде. Первым долгом матушка Дзя спросила имена и фамилии трех главарей и поинтересовалась суммой, на которую они играли. Выяснилось, что одна из игравших женщин приходилась с теткой жене Линджи Сяо, другая — младшей сестрой Кухар Лю из «Сада роскошных зрелищ», а третьей оказалась кормилица второй барышни Инчунь. Это были главные виновники. Об остальных не стоит говорить. Прежде всего, матушка Дзя распорядилась сжечь кости и карты. Все деньги отобрать и распределить между слугами и служанками, каждому из главных игроков дать по 40 палочных ударов и выгнать из дворца. Остальных наказать 20 ударами, вычесть трехмесячное жалование и поставить их на чистку отхожих мест. Жена линь получила выговор. Жене линь было неудобно, что ее тетка понесла наказание. Инчунь было неприятно за свою кормилицу. Да Юй, бао -чай и Танчунь сочувствовали Инчунь и решили прийти ей на помощь. Они принялись просить матушку Дзя пощадить кормилицу Инчунь. «Эта женщина обычно никогда не играла. Мы даже не представляем себе, зачем ей вздумалось впутываться в эту историю». «Ничего вы не понимаете», — оборвала их матушка Дзя. «Эти кормилицы больше других заслуживают порицания, потому что они пользуются в доме большим влиянием, чем простые слуги и служанки, и устраивают скандалы и беспорядки. Они только и подстрекают своих воспитанниц, чтобы те покрывали их проделки. Я это все сама пережила, поэтому знаю. Вот и хорошо, что она попалась. Ее надо непременно наказать в назидание другим. Не мешайте мне, я знаю, что с ней делать». Никто больше не возражал. Между тем наступил полдень, и матушка Дзя легла отдыхать. Все вышли из комнаты, но так как матушка Дзя была разгневана, никто не осмеливался уйти. Госпожа Ю пришла к Фэнзе, намереваясь с нею поболтать. Однако Фэнзе тоже была рассержена, и госпожа Ю, оставив ее, отправилась в сад роскошных зрелищ. Госпожа Син посидела у госпожи Ван и тоже решила пройтись по саду. Достигнув ворот сада, она вдруг увидела девочку-служанку из комнат матушки Дзя. Эта девочка была немного глуповата, за что ей дали прозвище «сестрица-дурочка». Она направлялась навстречу госпожи Син и, хихикая, размахивала каким-то ярким предметом. Она была настолько поглощена этим предметом, что не глядела по сторонам. Лишь столкнувшись с госпожой Син, она подняла голову и остановилась, как вкопанная. «Глупая девчонка», — обругала ее госпожа Син. «Что это за вещь, которая тебе так понравилась? Дай-ка мне поглядеть Сестрица Сестрице-дурочке было четырнадцать лет. У матушки Диана служила недавно и использовалась на черных работах. Она была полная и широколицая, с большими ногами, в работе ловкая и проворная. Она отличалась необычайным упрямством, в житейских делах совершенно не разбиралась и, когда принималась рассуждать о чем нибудь вызывала общий смех. Матушке Диана нравилась. Она и дала девочке прозвище «Сестрица-дурочка», И если девочка совершала оплошность, ее не наказывали. Когда нечего было делать, сестрица-дурочка любила гулять в саду роскошных зрелищ. И вот сегодня, гуляя по саду, она свернула на небольшую искусственную горку, намереваясь половить сверчков. И вдруг увидела на траве мускусный мешочек с узорами. Но вышиты на нем были не цветы и не птицы, а две обнаженные обнявшиеся человеческие фигурки. А на обратной стороне несколько иероглифов. Девочка не поняла, что здесь изображена сцена любви, и принялась размышлять. «Может быть, это бой волшебников? Или два человека дерутся?» Но как она ни старалась, догадаться ей не удалось, что означает рисунок. Тогда она взяла мешочек и, хихикая, направилась к матушке Дзя, намереваясь расспросить ее об этом. Услышав, что госпожа Син просит показать мешочек, сестрица-дурочка с радостной улыбкой воскликнула. «Вы совершенно верно заметили, госпожа. Это очень интересная вещица. Поглядите!» Она протянула госпоже Син мешочек. Госпожа Син так и остолбенела. «Где ты это взяла?» Только и смогла вымолвить она. «Я хотела половить сверчков и побежала за горку», ответила сестрица-дурочка. «Там и нашла». «Никому не рассказывай», предупредила ее госпожа Син. «Это нехорошая вещь. За нее тебя могут убить. Ты ведь глупая, еще проболтаешься». «Не буду, не буду», торопливо заверила девочка, и лицо ее от страха пожелтело. Она низко поклонилась госпоже Син и, ошеломленная бросилась прочь. Госпожа Син огляделась кругом. Поблизости были только девочки-служанки, и отдать им мешочек нельзя было. Госпожа Син спрятала его в рукав. Она была очень удивлена и ломала себе голову, пытаясь понять, как могла подобная вещь сюда попасть. Стараясь ничем не выдавать своего волнения, Она направилась к Инчунь. Инчунь была расстроена тем, что ее кормилица провинилась. Но при виде госпожи Син девушка овладела собой, встретила ее, как полагается, и подала чаю. «Ты уже взрослая», — начала упрекать ее госпожа Син. «Твоя кормилица занимается неприглядными делами, а ты ей потакаешь. Никто не оскандалился, только наша служанка оказалась виноватой. В чем здесь дело?» Инчунь потупила голову, нервно теребя свой пояс. «Я дважды с ней говорила», — нерешительно произнесла она после длительного молчания. «Она меня не послушала, и я ничего с ней не могла поделать, ведь она моя кормилица, и желательно, чтобы она меня наставляла, а не я ее». «Глупости», — прервала ее госпожа Син. «Когда ты поступаешь плохо, она должна удерживать тебя» а когда она нарушает правила приличия, ты, как барышня, должна придерживать ее. Если она не хотела тебе повиноваться, надо было доложить мне. Все, и свои, и чужие, знают о скандале. На что это похоже? Но этого мало. Ты дала ей волю. Она, наверное, брала твои шпильки, кольца, платья и на них играла. Конечно, у тебя характер мягкий, и ты не могла ей отказать а выпрашивать она умеет, язык у нее хорошо ворочается. Если она тебя обобрала, я не дам тебе ни гроша. Посмотрим, что ты будешь делать, когда настанет праздник». Инчунь смущенно молчала и только еще ниже опустила голову. Глядя на нее, госпожа Син холодно усмехнулась. «Ведь ты родная дочь старшего господина Дзяше и его наложницы» а Танчунь — всего лишь дочь второго по старшинству господина Дзяджена, причем тоже от наложницы. Таким образом, по происхождению вы одинаковы, но твоя родная мать пользуется в доме в десять раз большим влиянием, чем наложница Джао. Так что ты должна быть посильнее, Танчунь. Почему ж ты уступаешь ей? Лучше бы у меня совсем не было детей. По крайней мере, люди не смеялись бы надо мной». Пришла супруга второго господина Дзяляня. Вдруг доложила служанка. Госпожа Син снова усмехнулась, позвала служанку и приказала ей. «Скажи, пусть она лечится. Мне ее услуг не требуется». Потом прибежала девочка-служанка, которую посылали в дом матушке Дзя, и сообщила. «Старая госпожа проснулась». Госпожа Син встала и отправилась к матушке Дзя. Инчунь проводила ее до ворот. Ну, что вы теперь скажете, барышня? обратилась к ней служанка Сюдзюй. Помните, я недавно говорила вам, что куда-то исчез золотой феникс, унизанный жемчугами. Вы не поверили и даже не хотели поискать. Я вас еще тогда уверяла, что эта старуха утащила его и заложила, чтобы достать денег на игру. Но вы были убеждены, что феникса убрала сыци. И велели мне узнать у нее. Сыци тогда была больна и просила передать вам. Я его не убирала. Феникс по-прежнему лежит в шкатулке, на книжной полке. Я положила его туда, потому что барышне нужно будет надеть его лишь на праздник середины осени. Вам барышне следовало бы спросить у старухи. Зачем? возразила Инчунь. Она взяла Феникса на время. Я ведь предупреждала ее, когда она что-нибудь берет. Пусть кладет на прежнее место. Кто же думал, что она позабудет, все равно уже поднялся скандал, и спрашивать ее бесполезно. Вы думаете, она забыла? возмутилась Сюдзюй. Просто она знает, что у вас мягкий характер. Я думаю, вам немедленно нужно доложить обо всем второй госпоже Фундзе, чтобы она заставила старуху вернуть вещь. Может быть, вы не хотите заводить об этом разговоры и наживать слишние хлопоты? тогда можно попросить вторую госпожу фэнзе чтобы она выкупила этого феникса за несколько связок монет и делу конец согласны ладно остановила ее инчунь только бы и не было неприятностей зачем затевать новый скандал пусть лучше все пропадает почему вы так слабовольны барышня укоризненно покачала головой сюдзюй если вы будете бояться хлопот вас самих могут украсть Лучше уж я пойду и доложу. С этими словами она вышла из комнаты. Инчунь не стала удерживать служанку, предоставив ей поступать по собственному усмотрению. Случилось так, что невестка кормилицы Инчунь, жена слуги Юйгуя, направлялась к Инчунь с просьбой заступиться за ее свекровь. Услышав из-за двери разговор о золотом фениксе, она настороженно остановилась. Она знала, что Инчунь слабохарактерна, и никто с нею не считается. Но когда Сюдзюй решительно заявила, что пойдет к Фэнзе и обо всем расскажет, жена Юйгуя поняла, что отвертеться не удастся. Она бросилась в комнату и, подобострастно улыбаясь, взмолилась. «Барышня, не поднимайте скандал. Наша старуха из ума выжила». Она проиграла и, не зная на что отыграться, взяла золотого феникса. Она даже представить себе не могла, что получится такая неприятность. Мы ведь знаем, что эта вещь принадлежит не ей, а ее хозяйке. Так что рано или поздно выкупим ее и возвратим барышне. Умоляю вас, пойдите к старой госпоже и спасите нашу старуху. «Сестра, ты говоришь о невозможном?» Ласково ответила Инчунь. «Мне просить бесполезно. Что я могу сделать?» «Сестра Баучай и сестрица линь Даюй уже просили старую госпожу об этом, но она отказала?» «Я и так сгораю от стыда. Так неужели ты думаешь, что я еще возьму на себя чужой позор?» «Выкупить золотого феникса — это одно, а просить старую госпожу, чтобы она помиловала твою свекровь — это другое», — вмешалась Сюдзюй, оборачиваясь к женщине не смешивай две разные вещи неужели вы не выкупите феникса если барышня не пойдет заступаться за твою свекровь лучше бы сначала принесла феникса а потом уж поговорили бы получив отказ инчунь и выслушав едкие упреки сюдзюй жена юй гуя вспыхнула злоупотребляя мягкостью инчунь она в присутствии девушки напустилась на сюдзюй не очень то зазнавайся Разве в доме есть мамки и няньки, которые не стремятся извлечь выгоды за счет своих господ? Все вы потихоньку воруете. С тех пор, как приехала барышня Син Сюянь, Янь, госпожа распорядилась удерживать один лян из нашего месячного жалования для посылки ее матери. Да прибавились расходы на ее содержание здесь. Опять же, страдаем мы. Что же и получится, если за наш счет все начнут экономить? У всех постоянно чего-нибудь не хватает, а расплачиваемся мы. За последнее время нам не додали, по крайней мере, тридцать лян серебра. Это же наши кровные деньги. Какие тридцать лян? С бранью обрушилась на нее, Сюдзюй. Погоди, я с тобой рассчитаюсь. Что у тебя требовала наша барышня? Услышав, что эта женщина говорит о том же, что и госпожа Син, Инчунь прервала ее. Ладно тебе, хватит. Если не можешь принести Феникса, не подымай скандал. Если госпожа спросит, я скажу, что потеряла. Тебя это дело не касается. Иди своей дорогой. Чего расшумелась?» Она велела Сюдзюй налить чашку чаю, но возмущенная Сюдзюй продолжала ворчать. «Вам-то бояться нечего. Но если меня спросят, куда девалась вещь, что мне отвечать? Ведь они же украли ее. А еще говорят, что вы утаиваете их жалование». Нужно все немедленно выяснить. Не то госпожа узнает, начнет допытываться, почему вы пользуетесь чужими деньгами, и получится новая неприятность. Все подумают, что вы занимаетесь вымогательством, и скандал неминуем. Сюдзюй заплакала. Сыци не выдержала, поднялась с постели и решила вместе с Сюдзюй пойти допрашивать старуху. Инчунь не могла удержать их. Чтобы рассеять неприятные мысли, она раскрыла «Откровение Верховного Божества» и принялась читать. Между тем служанки продолжали спорить. В это время пришли Баучай, Дайюй, Баоцинь и Танчунь. Они знали, что Инчунь расстроена, и решили ее успокоить. Войдя во двор, они услышали громкие голоса. Танчунь заглянула в комнату через затянутое тонким шелком окно и увидела Инчунь, которая сидела, опершись о спинку кровати, и читала, делая вид, что ничего не слышит. «Пришли барышни!» — раздался голос девочки-служанки. Инчунь тотчас отложила книгу и встала. Едва жена Юйгуя увидела Танчунь, она прикусила себе язык и поспешила спрятаться. Войдя в комнату... Танчунь опустилась на стул и спросила Инчунь. «Кто это разговаривал? Мне показалось, будто здесь ругаются». «Ничего особенного не произошло», — ответила Инчунь. «Просто служанки из мелочи готовы раздуть целую историю. Зачем ты спрашиваешь?» «В разговоре как будто упоминали золотого феникса», — продолжала Танчунь. «И потом мне послышалось нечто вроде «У вас нет денег, так вы берете их у своих служанок». Интересно. Кто брал у служанок деньги? Неужели это ты, сестра? Вот-вот, барышня, воскликнули Сюдзюй и Сыци. Когда это бывало, чтобы наша барышня вымогала деньги у служанок? Если ты не вымогала, выходит, мы вымогали, улыбнулась Танчунь. Ну-ка, позовите женщину, которая нас в этом обвиняет. Я хочу с ней поговорить. Тебе-то чего беспокоиться? улыбнулась сенчунь ведь ты здесь ни при чем неправда возразила танчунь твои дела для меня все равно что мои собственные если делают упреки тебе это относится и ко мне а если кто нибудь ругал бы меня это все равно как если бы ругали тебя мы с тобой хозяева и часто забывая о деньгах требуем все что нам сдумается но скажи мне как в эту историю попал золотой феникс Жена Юйгуя, боясь, что Сюдзюй может наговорить на нее, перепугалась не на шутку и, подбежав к Танчунь, принялась оправдываться. Танчунь сразу поняла ее намерение и поэтому с улыбкой сказала. «Это еще раз доказывает, что ты глупа. Раз твоя свекровь провинилась, ты бы попросила у госпожи Фэнзе денег, которые еще не успели раздать служанкам, и на них выкупила бы Феникса». Тогда не было бы повода для скандала, и ваша репутация осталась бы незапятнанной. Ну, раз уж вы опозорились, пусть она одна отвечает за всех, потому что нет никакого смысла рубить две головы. Послушай меня, поговори со второй госпожой Финзе. Куда годится поднимать шумы из-за всяких пустяков? Женщина, которую Танчунь поставила в тупик, не могла ничего возразить, хотя идти с повинной к Финзе у нее не хватало смелости. «Если б я ничего не слышала, все осталось бы, как было», — с улыбкой продолжала Танчунь. «Но поскольку я слышала твои слова, мне пришлось вмешаться и рассудить вас». Танчунь бросила многозначительный взгляд Шишу, и та вышла. Разговор продолжался. Но вдруг все увидели Пинер, входящую в комнату. «Не иначе, как третья сестра Танчунь обладает волшебным даром вызывать духов», Всплеснув руками, воскликнула Бао Цинь. «Нет, это не волшебство», — с улыбкой возразила Да Юй. «Скорее всего, это блестящее полководческое искусство или так называемый план «защищайся, чтобы враг не мог подступиться». Наступай стремительно, нападай, когда враг не ожидает». Бао Чай многозначительно посмотрела на смеющихся девушек, и обе они тотчас же переменили тему разговора. «Твоя госпожа поправилась?» — спросила Танчуню у Пинер. «Поистине, от болезни она поглупела, перестала думать о делах и заставляет нас терпеть такие обиды». «Кто осмеливается вас обижать?» — удивилась Пинер. «Рассказывайте, барышня, я вас слушаю». Жена Юйгуя разволновалась, бросилась к Пинер, услужливо предлагая. «Садитесь, пожалуйста, барышня. Позвольте рассказать вам, что здесь происходит». «Ты почему вмешиваешься в разговор барышень?» — строго спросила ее Пинер. «Ты же знаешь правила этикета. Следует ожидать за дверью, пока тебя позовут. Кто позволил тебе лезть прямо в комнаты барышни?» «У нас никакого этикета не существует», — с усмешкой заметила Сюдзюй. «Кому вздумается, тот и лезет». «Сами виноваты», — заметила Пинер. «Ваша барышня слишком добра». «Вы должны гнать от нее всяких нахалок и докладывать о них госпоже!» Слова Пенер заставили жену Юйгуя покраснеть, и она молча вышла из комнаты. Между тем Танчунь обратилась к Инчунь. «Если бы меня обидел кто-либо другой, еще куда ни не шло! Недавно мать Юйгуя, пользуясь тем, что она твоя няня и что ты слабо характерна, самовольно взяла твою вещь, заложила ее...» и на полученные деньги играла в кости. Кроме того, прибегала ко всяким измышлениям, принуждая тебя просить старую госпожу о снисхождении. Сейчас жена Юйгуя затевает ссору с твоими служанками у тебя в спальне, и ты с ней не можешь справиться. Я не могу оставаться равнодушной к такому безобразию, и хочу тебя спросить, неужели она живет на небе и не знает о существующих у нас правилах? Или, может быть, кто-нибудь научил ее поступать так? Видимо, они сначала хотят прибрать к рукам тебя, а потом приняться за меня, и сечунь «Зачем вы так говорите, барышня?» — с улыбкой сказала Пинер. «Наша госпожа Фэнзи этого не позволит». Танчунь усмехнулась. Пословица гласит, «Каждый прежде жалеет себя самого. Если лишишься губ, зубы заболят от холода». «Разумеется, я не могу не беспокоиться за сестру». Пинер обратилась к Инчунь. «Это дело можно уладить быстро. Но как думает сама барышня? Ведь речь идет о ее кормилице». Инчунь, увлекшаяся откровениями Верховного Божества, неожиданно услышала слова Пинер и улыбнулась. «Не знаю, что делать. Пусть моя кормилица сама за себя отвечает». Я не буду ни просить снисхождения, ни жаловаться на нее. Что же касается Феникса, которого она у меня взяла, то если она пришлет его, хорошо. Не пришлет, требовать не буду. Когда госпожи спросят меня, куда девалась вещь, я постараюсь скрыть. Если вывернуться мне не удастся, ничего не поделаешь. Обманывать госпожа из-за таких людей не стоит. Лучше всего сказать правду. Вы считаете, что у меня слишком мягкий характер, Я не умею действовать решительно. Если вы придумали, как добиться, чтобы госпожи не сердились, поступайте по своему усмотрению. Я вмешиваться не буду». Девушки засмеялись, а Даюй добавила. «Она вздумала рассуждать о причинах и следствиях, когда у нее на крыльце сидят тигры и волки. Интересно, как бы вторая сестра управляла этими людьми, если бы была мужчиной?» Вот именно, с улыбкой подтвердила Инчунь. «Сколько есть мужчин, которые живут за счет доходов и поступают так же нерешительно, когда нужно проявить твердость?» К тому же в Откровениях Верховного Божества прекрасно сказано, что спасти человека от беды – самое доброе тайное деяние. «Раз я могу спасти человека, так зачем мне враждовать с ним и причинять вред самой себе?» Не успела она произнести эти слова, Как в передней послышались шаги. Ну а кто вошел, можно узнать из следующей главы.